Доктор Геббельс По сообщениям в прессе можно было заключить, что в партии Гитлера продолжалась борьба за власть. Геббельс в качестве гауляйтера Берлина умножил свои усилия. Удивительно, как силен физически был этот человек небольшого роста. Одна яркая речь сменяла другую. Мне он не нравился, но справедливости ради должна признать, что личного мужества ему было не занимать. Когда он выступал с речью в Берлине, в Вединге, перед рабочими коммунистами, в него бросали пивные кружки. Он не покидал трибуну, даже когда получал ранения. Ему почти всегда удавалось овладеть настроенной против него толпой и убедить ее перейти на свою сторону. Для Гитлера в Берлине он был незаменим. Тем непонятнее то, что человек, которому на завершающей стадии борьбы за власть приходилось напрягать все силы, Бросился в безнадежное предприятие, любой ценой завоевать меня. Уже через несколько дней после того, как мне довелось видеть Гитлера в отчаянии, раздался звонок Геббельса. То, о чем я догадывалась, теперь подтвердилось. Не проходило ни дня, чтобы он не напомнил о себе, иногда даже несколько раз в день, все настойчивее добиваясь встречи. Однажды, во второй половине дня, Геббельс оказался перед дверью моего дома. «Извините, я только на минутку», — сказал он извиняющимся тоном, — «у меня были дела поблизости». Это было очень неприятно, но я не решилась ответить отказом. предложила чаю, он отказался. «Не беспокойтесь, у меня мало времени, мне сегодня вечером нужно еще успеть на собрание». «Что привело вас ко мне, доктор?» «Я озабочен некоторыми обстоятельствами, и мне хотелось бы посоветоваться с вами». Не думаю, что я подходящий человек. Геббельс игнорировал мое замечание и начал, внешне как будто бы не задетый моими словами, рассказывать о своих проблемах, прежде всего о политической деятельности. Манера, в какой он говорил об этом, показалась мне заносчивой и надменной. Так, в частности, он заявил, «В Рейхстаге я кукловод за ширмой, держащий в руках нити и заставляющий плясать всех этих марионеток. Это прозвучало настолько цинично, что он показался мне в тот момент воплощением самого Мефистофеля. Я могла себе представить, что если бы того потребовали обстоятельства, он стал бы так же рьяно служить Сталину. Это был опасный человек. Хотя я попросила геббельса больше не приходить, в его поведении ничего не изменилось. У него явно не укладывалось в голове, что женщина может отвергать его ухаживание. В конце концов, дело дошло до неприятного разговора. Я отказалась принять его. Когда же он пообещал, что придет в последний раз, я, к сожалению, согласилась в надежде наконец избавиться от надоедливого ухажера. И действительно, Геббельс вел себя как влюбленный старшеклассник. С блестящими глазами рассказал, как уже в 1926 году, то есть шесть лет назад, стоял перед дворцом киностудии Уфа чтобы наконец-то увидеть меня вблизи. Если прежде я полагала, что он влюблен в меня только как в актрису, теперь же пришлось убедиться в обратном. Пока он демонстрировал мне свое обожание, взгляд его упал на раскрытую книгу. Это был Заратустра, Ницше. Он взял ее в руки, полистал и спросил, не поклонница я Ницше, на что я ответил утвердительно. «Особенно я люблю его слог», — сказала я, — «и больше всего лирику». «Вы знаете его стихотворение?» Он кивнул и углубился в книгу. Потом, словно актер, неожиданно начал декламировать. Я была рада, что он отвлекся. Но Геббельс отложил книгу в сторону, подошел ко мне и посмотрел так, будто хотел загимнетизировать. «Признайтесь», — проговорил он, — «вы влюблены в фюрера». «Что за чепуха?» — воскликнул я. Гитер феномен которым я могу восхищаться, но не любить». Тут Геббельс потерял самообладание. «Вы должны стать моей. Без вас моя жизнь — сплошная мука». Сущее безумие. В полной растерянности я смотрела на стоящего на коленях схлипающего Геббельса. Когда же он обнял меня, чаша моего терпения переполнилась. Я отступила назад и попросила покинуть квартиру. Геббельс побледнел. Поскольку он не спешил уйти, я воскликнула. «Что вы за человек? У вас такая чудесная жена, очаровательный ребенок. Ваше поведение просто возмутительно». «Я люблю жену и ребенка. Разве это непонятно?» — сказал Гиббельс. «Но я люблю и вас, и я принес бы ради вас любую мыслимую жертву». «Идите, доктор», — настаивала я. «Идите, вы с ума сошли». Я открыла дверь и вызвала лифт. Он вышел с опущенной головой, даже не подняв на меня глаз. Этого унижения будущий министр пропаганды не простил мне никогда.